Сбор команды. К водоискателю вышли и последовали за Павлом, который широким шагом практически бежал к большому шатру справа от их палатки. Они догнали его только у самой двери, которую перед ними открыла охрана. Этот шатер серьезно отличался от лабораторного. Внутри он представлял собой большое открытое пространство, разделенное на секции с прозрачными стенами, подобно офису. На противоположной от входа стене находился огромный экран, на который выводилась с одной стороны какая-то статистика и графики, а с другой – картинки центральных телевизионных каналов. Множество людей группировались вокруг столов с мониторами, расположенных в секциях. Молодые люди, следуя за Павлом, приближались к большому столу, стоявшему перед экраном. Рядом с ним полковник и группа ученых в белых халатах, что-то оживленно обсуждали. «Профессор!» – вдруг вскрикнула Светлана, и, подбежав к одному из мужчин, обняла его и расцеловала в обе щеки. «Я так соскучилась!» «Светочка, я тоже несказанно рад тебя видеть!» Профессор отстранил Свету, осмотрел ее, заглянул в глаза. «Вроде хорошо выглядишь. Как себя чувствуешь?» «Все лучше и лучше», – весело ответила Света. «Ну да, ну да». Профессор смущенно замялся. «Ну что же, жаль, что так случилось с Алексеем и Иваном. Славные были парни. Пропали ни за что от руки этих местных идиотов. А вот и наши исследователи!» Профессор обратил внимание на молодых людей. «Давно жду нашей встречи. С большим интересом изучал отчет о ваших поисках. Но всегда лучше все узнать из первых рук. Давайте мы вас послушаем» а потом обсудим план действий. Я уверен, что вы сможете нам помочь разобраться в этом непростом деле». Пятигорский энергично потер руки и, отодвинув стул, расположился за столом. Пока остальные рассаживались, он погрузился в изучение данных на экране. Наконец все устроились за столом, и наступила тишина. «Давайте начнем сначала. Расскажите, кто вы, чем занимаетесь и как оказались в этих местах попросил профессор профессор обратилась к нему света да а где те студенты что в первой группе были вы их с собой привезли у нас столько новых данных я бы хотела их с ними обсудить тут понимаешь какая история профессор потер подбородок тогда ведь все только начиналось мы многого еще не знали они проявили определенные способности ну ты сама все видела и Света подошла поближе к профессору и посмотрела ему в глаза. «Их пришлось погрузить в кому». «Кому?» «Не совсем, конечно, но состояние очень похоже. Ты сама все увидишь, когда вернемся в Москву. И выводить первую группу из этого состояния точно не будут, пока мы не разберемся с вами». «Разберетесь?» «Я не совсем верно выразился. Не обсудим все, не поймем, как быть дальше». Мы сейчас о чужаке знаем уже намного больше. Все же работаем без сна и отдыха, да и число зараженных растет. Ты не представляешь себе, сколько их уже. Профессор вздохнул. Ну, давайте вернемся к вам. Не стоит терять время. Рассказывайте, пожалуйста. Профессор повернулся к молодым людям и присел на край стола, приготовившись слушать. Искатели сокровищ рассказали свою историю во всех подробностях. Профессор, полковник и другие ученые внимательно их выслушали, почти не перебивая. Когда они завершили рассказ, полковник направился к столу, расположенному слева от того, за которым они сидели. «Подойдите, пожалуйста, ко мне», — попросил он. Когда кладоискатели подошли к нему, то увидели, что поверхность стола представляет собой сенсорный экран, на который выведена карта местности. «Давайте поставим основные точки», – предложил профессор. «Мы нашли братскую могилу вот тут», – он показал на красный квадрат на карте. «Сейчас коллеги собирают оттуда артефакты. Рядом кладбище. Там вы три могилы раскопали. Его мы тоже прочесываем. Но интересного мало. Мертвецы с разбитыми головами, богато одетые. Все, как вы любите, но для нашей задачи польза нулевая». — Вы обратили внимание, насколько они хорошо сохранились? — спросил Андрей. Судя по костям, они все были убиты в преклонном возрасте, но у мужчин много волос, в волосах и мужчин, и женщин нет седины, все зубы целы. Конечно, все это весьма поверхностно, но мне показалось очень интересным. — Так, и что мы на это ответим? — профессор повернулся к коллегам, которые выстроились позади него. — Мы собираем данные для анализа, пока рано делать выводы начал один из белых халатов. «Бла-бла-бла, мы ни черта не знаем», профессор засмеялся. «Вон, парни, просто посмотрели, а уже идеи имеют. Молодцы!» «Так, и что дальше?» Он с любопытством повернулся к Андрею. «Церковь вы уже нашли?» задал встречный вопрос Андрей. «На холме, да, вот она». Профессор показал пальцем на другой красный квадрат на карте. «Сами дома?» «Ваши раскопки? Да, они отмечены. Остальные сейчас тоже отроют. Но не ожидаю, что там будет что-то для нас интересное. Для вас? Да, полно побрекушек. Профессор раздраженно махнул рукой. «Озеро!» «Озеро?» – удивился профессор. «Что мы знаем про озеро? Мы знаем только то, на берегу которого был ваш лагерь и лагерь наших несчастных коллег». «Да, есть небольшое такое, засыпанное. Вот же на карте, видите контуры? Уровень земли там ниже, и на снимках видно, и на местности очень заметно». «Что мы думаем по этому поводу?» «Я на карте отметки не вижу». Профессор вновь повернулся к людям в белых халатах. «Мы еще не добрались до этого сектора», — ответил один из ученых. «Да тут народу столько, что это озерцо можно с нуля выкопать, а вы до сектора не добрались». — возмутился профессор. — Там, судя по всему, и есть источник, — нарочито скучным голосом сообщила Света. — То есть как? — почти в один голос выдали профессор и его Свита. А вот так, — с улыбкой произнес Андрей, — там есть провал в центре, вы его сразу найдете, зачерпнете водицы и все поймете. Еще мне кажется, что там после землетрясения что-то треснуло под землей и вода из этого озерца попала в подземные воды, а оттуда уже в большое озеро, откуда мы все заразу и подцепили». «Так...» Та – протянул профессор. «Ну и зачем вы мне тогда все нужны?» – гневно спросил он людей в белых халатах. «Эти молодые люди за три дня тут все поняли, а вы по их следам даже пройти не смогли. Я вот этого парня, – он показал на Андрея, – сейчас назначу руководителем». Посмотрим, как дело сдвинется. Ученые возмущенно загалдели, пытаясь оправдаться. Эту глупость прекратил полковник, молча наблюдавший за происходящим. Я решение профессора поддерживаю. Не руководить, конечно, но этих кладоискателей включим в свою команду, сказал полковник. Их группа генерирует идеи, дает всем вам, а вы отрабатываете и докладываете о результатах. Ситуация экстраординарная, мер требуют соответствующих, «А то вы все как-то расслабились. А вот они, молодые, жадные, они вас всех без проблем заменят. А еще вы бы их софт посмотрели. Думаю, есть чему поучиться». «Все поняли?» Ответом послужило молчание. «Отлично!» Полковник отошел от стола, подошел к Андрею и сказал. «Работайте. Надеемся, что результат не заставит себя долго ждать». Он протянул руку Андрею, тот ее пожал, и полковник пошел в направлении выхода из шатра. Андрей обратился к профессору. «Там в провале камень. Этот же камень есть во всех предметах местного культа. Я уверен, что камень и чужак связаны, его необходимо вынуть. Также предлагаю проверить, что тут под землей, под селом, чтобы меньше копать». «И каким же образом?» – ехидно спросил молодой человек со стильной шкиперской бородкой в белом халате. «Вызовем технику и выкопаем котлован?» «Да нет, зачем? Сейсмограф. Есть такие, что уже с компьютерной обработкой дают трехмерную картинку, а чем больше зарядов поставим, тем она лучше и четче будет», — пояснил Андрей. «Есть у вас такое?» «Считай, что есть», — ответил Пятигорский. Он повернулся к ученым. «Задачи у вас простые. Набрать воды с дна провала» разобраться с подъемом камня и добыть устройство, о котором говорит этот парень. Он махнул рукой, давая понять, что все свободны. Посмотрел на часы. «Уже вечер. Вы возвращайтесь в палатку. Дорогу знаете. Вам занесут туда ужин. Покушайте, помойтесь, отдохните хорошенько. С утра встретимся. Думаю, у нас уже будут данные по воде. Точнее, я уверен, что они будут». Он посмотрел на группу ученых, собравшуюся в ближайшем прозрачном кубе. Судя по жестикуляции, они что-то увлеченно обсуждали. Вы не делайте поспешных выводов. Они люди неплохие и тоже пользу приносят, причем немалую. Насчет вашего участия тут никто не шутил. Мыслите правильно, взгляд свежий, и есть прямая заинтересованность на кону вашей жизни. Так что я уверен, сработаемся. Ну, до скорого. Он похлопал Андрея по плечу и, встав из-за стола, направился в один из стеклянных отсеков. Молодые люди переглянулись и, встав из-за стола, направились к выходу. Выйдя наружу, Андрей глубоко вздохнул, наслаждаясь вечерним воздухом, и произнес. «Но блин и влипли! Что ж из всего этого теперь выйдет, а?» «Пойдем пожрем», — предложил Витя. «Профессор сказал, что скоро занесут». «От голода нас чужак почему-то не защищает. Недоработочка. Необходимо пожаловаться в Галактический Совет. Пусть зашлют нового монстра», – пошутил Сергей. «Зато с голоду мы не умрем». «А я вот и пытаться не хочу». Витя ускорил шаг в сторону их палатки. «Проглот», – бросила ему вслед Юля. Они дошли до палатки. Охраны у входа не было. «Наш рейтинг доверия серьезно вырос», – прокомментировала этот факт Марина. «Думаю, они просто достроили забор. Не обольщайся», – возразил Юрка. «Поддержу», – Светлана хлопнула Юрку по плечу. Они вошли внутрь палатки бодрым шагом, в темпе, заданном оголодавшим Виктором, но, пройдя в открытую Настежь дверь, натолкнулись на него, стоявшего в растерянности недалеко от входа. «Ты чего?» – спросил Юрка, шедший позади. Виктор молча показал пальцем в левый угол палатки. Юрка посмотрел туда. Вот блин! Он прошел мимо Вити. Смотрите, какой прикол устроил наш престарелый друг. Раскинувшись, как морская звезда, в луже крови лежал Павел Сергеевич. Кровь вытекала из раны на левой руке. Рядом с телом лежала какая-то зазубренная железка. А вы тут не скучали? Андрей подошел к телу, и присел на корточки, рассматривая рану. «Чего он так психанул?» поинтересовался он у оставшихся в живых стражей. «Кто его знает? Работа нервная, устал, видимо», ответил Владимир. «А если серьезно?» Он все никак заговорить не мог. То икал, то заикался, ходил взад-вперед. Мы с ним поговорить пытались, успокоить, мол, чужак этот ваш все исправит. Вот это, видимо, его и добило. Мне кажется, он не до конца осознавал, что с нами произошло, а тут его осенило, по глазам видел. Метнулся вон к тому шкафу с инструментом, взял железку, полоснул себе по руке прямо сквозь рубашку и грохнулся в обморок на пол. А остановить не пытались? — Не, не успели бы. Да и зачем? — ответил Семёныч. — В смысле зачем? — возмутилась Маша. — Он же ваш товарищ, в конце концов. Все равно оживет, думаю, ему это на пользу пойдет своего рода перезагрузка. В себя придет, и речь вернется, и о жизни многое поймет. Так что не переживайте, сказал Владимир. Молодые люди с сомнением в правильности такого решения покачали головами. Маша закрыла дверь в палатку и, оглядев Павла Сергеевича, спросила. Сообщать-то будем? Да ну их. Чего людей от работы отвлекать? Все равно оживет, я согласен ответил Сергей. Оставим как есть. Вам еду не заносили, пока нас не было? поинтересовался Витя у стражей, полностью проигнорировав произошедшее с Павлом Сергеевичем. Нет, вообще никто не приходил. Может, позвонить кому нужно? Парень начал осматривать помещение в поисках средства связи. Вот же проглот, проворчала Марина и пошла на кухню. Я так устала от впечатлений и переживаний. Юля села на стул и закрыла лицо руками. Маша подошла к ней, присела рядом и, обняв Юлю за плечи, прижала ее к себе. «А я бы все же поел», — поддержал друга Юрка. Тотчас в палатку вошли трое парней в черной форме. Они принесли контейнеры с едой, расставили их на столе, затем вышли и вернулись с коробкой кофе и наборами с одноразовой посудой. Один из них заметил лежащего в углу Павла Сергеевича, обратил на него внимание коллег, шагнул к мертвецу, поднял его изуродованную руку, осмотрел железку, затем встал и подошел к молодым людям. «Кто это с ним сделал?» – рявкнул он. «Ну, зачем сразу предполагать самое плохое?» – пробормотал Витя, активно изучая содержимое контейнеров с едой. «Мог ведь человек это сам с собой сделать? Мог ведь? Мог!» констатировал он, деловито накладывая себе еду на тарелку. — А ему зачем это понадобилось? — не унимался охранник. — У него и спросите. Юрка кивнул на труп и присоединился к Вите. — Он скоро очухается. — Похоже, рано у вас охрану сняли. Охранник взялся за рацию. — Да не парьтесь вы, часа не пройдет, будет сидеть тут с нами за столом. — Вот его, — Андрей показал на Владимира. — Ваш полковник вообще застрелил давича. «Видите, жив и здоров. В общем, оставьте нас в покое. Тут своя атмосфера, и вам ее пока не понять. Поверьте, ничего нового вы ни профессору, ни полковнику доложить не можете. Но психанул человек, с кем не бывает. Скоро сам сто раз пожалеет о содеянном. Воскрешение – штука малоприятная. Идите себе с миром. Спасибо за еду. Увидимся за завтраком». Охрана вышла. Командир с сомнением окинул напоследок взглядом труп, но все же удалился, закрыв за собой дверь. «Своя атмосфера, говоришь?» – невесело усмехнулся Семенович. «Это ты верно подметил». «Давайте накроем на стол», – прервала его Марина. «Пока наш троглодит, тут все слюной не залил, а за едой расскажем новости и обсудим ситуацию». За ужином Андрей рассказал стражам о том, что произошло в шатре, Также он подробно рассказал им о находках, которые были сделаны друзьями в деревне во время раскопок. Стражей очень заинтересовала церковь и братская могила. Потом они задавали много вопросов парням об их прошлых походах. Особенно понравилась история с Марфой Петровной, ярко и эмоционально рассказанная парнями. — Вот вы нас психами считаете, — сказал Владимир. — Ну, может, по вашим понятиям мы и психи. «Живем необычной для вас жизнью, чтим традиции и даже вот убили ради этого, защищая сами толком, не понимая что. Но вы-то сами что творите? Раскапываете могилы, воруете у мертвых драгоценности, рассказываете об этом, как о веселом приключении. Приехали сюда, раскопали то, что два века было скрыто от людей, и скрыто не зря. Ну ладно, сейчас, как они говорят». Владимир кивнул головой куда-то в сторону. Случилась эта утечка. А если бы нет? Если бы вы эту заразу на себе принесли в мир, как бы вы потом себя чувствовали? В истории о том, как вы сюда попали, есть столько предупреждений не лезть в нее, а вы их проигнорировали и все равно сюда приперлись. Кто тут псих-то? Мы, защищавшие мир от этой пакости, или вы, пришедшие ее выпустить наружу? Вы подумайте на досуге. Владимир провел ладонью по лицу и на некоторое время замолчал. «Я понимаю, что те двое парней были твоими друзьями», — он посмотрел на свету. «И мне искренне жаль, что пришлось отнять их жизни, тем более, как оказалось зря. Но узнав сейчас, что именно мы охраняли здесь два века, я думаю, что предки правильно поступили и, скорее всего, дальнейшие находки это подтвердят». «Я не хочу с вами спорить», – спокойно сказал Сергей. «Пусть время нас рассудит. История действительно жуткая, и наши обычные мерки к ней не подходят. Юля вот недавно сказала, что устала от впечатлений и переживаний. Я тоже выгорел, как сейчас модно говорить. Внутри все как будто замерзло, отупело. Надо передохнуть, сил нет». Он встал и, широко зевнув, направился в ту часть палатки, где стояли кровати. Его примеру последовали остальные кладоискатели, оставив стражей одних за столом. Стражи некоторое время молча сидели, прислушиваясь к доносившимся со стороны коек звукам. Когда все затихло, Владимир встал, сходил в кофемашине, повозился с ней, залил воду и приготовил две чашки кофе. Затем вернулся к столу, одну дал Семеновичу и, сев напротив, спросил «Что думаешь?» А что тут думать? Предки не зря завещали это место стеречь. Ты верно все сказал. И они правильно нам подробностей не оставили. Так бы точно соблазн возник разобраться, уточнить, посмотреть. Особенно, когда молодыми были. А у кого и обогатиться. У молодежи сейчас вообще шило в заднице. Кому слава, кому эти их лайки, кому просто золото, как этим вот... Он кивнул в сторону кровати. Теперь мы сами стали, как те, кого наши предки уничтожили здесь двести лет назад. Одно твердо знаю. Убивать себя не хочу. Хочу жить, пусть даже и так. У меня семья, и я их не брошу. Да и вообще пока ничего плохого не вижу. Чувствую себя отлично. Астма вот пропала. А ты знаешь, как она меня доставала, особенно в походах. За сегодняшний день раза три бы точно в приступе скрутила. «А ведь правда!» — Владимир ударил ладонью по столу. «Ты давно уже не кашляешь. И когда мы по лесу от солдат бежали, не задохнулся, несся впереди меня. Не помню, когда тебя с ингалятором последний раз видел». «Ага, много всего со мной случилось. И пока я, признаюсь тебе откровенно, не вижу ни в одном изменении ничего плохого. Что будет дальше, один Господь ведает». Может, и придется на себя руки наложить, но сейчас у меня такого желания нет. Павла я не понимаю. Семенович покачал головой. Я тоже брат, да и не похоже на него совсем. Что дальше-то делать будем? Думаю, надо им помочь. Да и нам не вредно будет во всем разобраться. Сейчас не девятнадцатый век все-таки. Может быть, найдется средство, как из нас эту заразу убрать? Ну, или хотя бы остановить. Я бы вот сейчас в текущем состоянии остановился и жил бы себе припеваючи. С отменным-то здоровьем чего не жить. Пойдем-ка спать. Утро вечером мудренее. Молодежь уже по койкам разошлась. Владимир встал из-за стола, держа стаканчик в руке. Даже кофе не берет. Вот ведь, он усмехнулся. Вдруг из угла, где лежал Павел Сергеевич, раздался страшный звук. Смесь предсмертного хрипа животного с визгом циркулярной пилы. От испуга Владимир уронил кофе и с открытым от изумления ртом посмотрел на Семёныча. — Ох ты ж твою мать! — он перекрестился и бегом направился к Павлу Сергеевичу. Семёныч сорвался со своего места, с грохотом уронив стул и побежал за ним. Когда они подбежали к старику, их глазам предстала кошмарная картина. Тело Павла Сергеевича было выгнуто дугой, опираясь только за затылок и пятки. Он тяжело дышал, бешено вращая глазами, при этом руки расслабленно лежали на полу. Тело Павла Семеновича периодически сотрясала сильная дрожь. При этом явственно слышался стук зубов, и из глотки вырывался этот жуткий крик. Дрожь тела придавала ему инфернальная вибрато – делая похожим на звук циркулярной пилы. Через некоторое время тело упало на пол и затихло. Семенович с Владимиром растерянно смотрели на замершего Павла Сергеевича, не зная, что делать. В этот момент к ним подошли кладоискатели. Они уже успели провалиться в глубокий сон, из которого их грубо вырвал крик Павла Сергеевича. Парни встали рядом со стражами, глядя на Павла Сергеевича соловелыми глазами. Девушки настороженно стояли поодаль. «Оживает?» – спросил Андрей. «Вроде того», – ответил Владимир. «Тяжко ему, орет-то как». «Получилось у него?» – спросил Сергей. «А давай проверим». Андрей подошел к Павлу Сергеевичу, присел на корточки и проверил пульс на горле. Пульс есть, температура тела вроде даже нормальная, он просто без сознания. Учитывая, сколько из него крови вытекло... Видимо, нужно время, чтобы окончательно прийти в себя. Давайте отнесем его на кровать. Помогите мне, пожалуйста, — попросил он. И парни взяли Павла Сергеевича за руки и за ноги. — Несем на кровать, — скомандовал Андрей. — Куда ж ногами вперед-то, — удивился Юрка. На нас теперь приметы не распространяются, тем более пока не ясно, как правильно классифицировать возвращенцев с того света. Сквозь зубы, тяжело дыша, — проговорил Андрей. Может, это теперь третий вид, как в развитых странах победившего капитализма есть третий пол, у нас будет третье состояние человеческого тела, оживший труп». «Ну ты сравнил», — сказал Владимир. «Я что, по-твоему, похож на гомосека?» «У вас какой-то уголовный ход мысли, мужчина», — вмешалась в разговор Юля. «Давайте обойдемся без разборок по понятиям. То, что хотел сказать Андрей, я надеюсь, нормальным людям понятно». А кому непонятно, надо чуток обождать. Может, и дойдет. И что будет, если чуток обождать?» Поинтересовался Владимир, вытирая пот со лба свободной рукой. «Через некоторое время мы с вами подключимся к общей сети, будем чувствовать друг друга и таких, как мы, по всей планете, и вопросов у вас больше не останется». «Господи Иисусе!» – выдохнул Семенович, что нес Павла Сергеевича за ноги. Хорошо, что он получил эту информацию, уже дойдя до койки. И Павел Сергеевич выпал из его рук на матрас, а то мог бы умереть окончательно, размозжив голову об пол. А нельзя как-нибудь без этого. Я с этим вашим интернетом толком не разобрался, а тут сеть. Не надо мне никакой сети. Здоровье поправили, и на том спасибо. Мне и без сети хорошо. Можно так. Время покажет, сказал Сергей. Давайте уже спать. — Я теперь буду об этом все время думать, — жалобно произнес Семенович. — Просеть вашу, прочувствовать других людей. Жуть-то какая. — А ты не думай о розовом слоне, — пошутил Юрка. — Чего? — Это шутка такая. Вы, видимо, ее не знаете. Сейчас уже сил нет, прям нереально вырубает. Я так сладко заснул после еды, а тут этот коллега ваш. В общем, попытка номер два попрошу никого больше не воскресать пока не выспимся юрка плюхнулся на койку сбросил кроссовки и блаженно растянулся проходившая мимо юля поморщилась ты бы помылся что ли с тобой рядом находиться невозможно особенно после того как ты кроссовки снял молчи женщина отмахнулся от нее юрка кое как не вставая с койки он смог забраться под одеяло свернулся калачиком на боку и закрыл глаза «Все с утра, и душ, и все, все», — сонно пробормотал он и отрубился. «Я поддержу товарища», — Сергей повторил Юркино действие и через минуту тоже уже спал. Остальные потихоньку расползлись по койкам, но девушки все же нашли в себе силы посетить душ. Вскоре вся группа погрузилась в сон. Как и заказывал Юрка, спали спокойно и без происшествий. Под утро в палатку зашли охранники, которые накануне приносили еду. На этот раз они принесли комплекты одежды, запаянные в целлофановые пакеты, и положили их на стол. Рядом положили армейские ванитикит. Командир прошел в угол, где вечером лежал Павел Сергеевич, и, найдя там только лужу засохшей крови, направился к койкам. Он отыскал Павла Сергеевича на койке, осмотрел его руку, Проверил дыхание, достав маленькое зеркальце из кармана и поднеся к лицу спящего. Проверил пульс, положив два пальца на сонную артерию. Другие охранники ждали снаружи. Выйдя из палатки, командир достал рацию. Товарищ полковник, это Смирнов. Как и ожидали, полная регенерация. Он жив и спит сейчас на одной из коек.